Или просто резиновые игрушки, производившиеся по сей день. Ассортимент целительных веществ и прочих жидкостей для введения в клизму был огромен. Их применяли как великие гении, так и проставленные негодяи. Гитлер, чтобы очистить себя и избавиться от лишнего веса, пользовался чаем из ромашки. Как вы догадываетесь, совсем не для питья.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 Однако на то, чтобы понять это, у человечества ушло несколько тысячелетий. У древних египтян было понятие в хатх гнилостный элемент, содержащийся в испражнениях и способный вызвать болезни. Именно от него египтяне, по свидетельству Геродота, пятый век до нашей эры, избавлялись 3 дня в месяц посредством клизм и рвоты.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 Это поверье сохранялось веками. В романе Джин Эйр, Кیف, убивший половину сирот в приюте, возник из-за ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. Героиня маленького домика в прериях, матушка Инглс, предупреждает Па, чтобы он не ел арбуз, который рос на сыром ночно в воздухе, и может быть причиной лихорадки.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 что кал сам по себе ядовит. Если он дольше нужного остаётся в кишечнике и реже нужного выходит наружу, логично решить, что токсины попадают внутрь организма. Гнилостные вещества сосаются в кровь, вызывает лихорадку, гнояние, помешательство, кровотечение, мировые войны, вторжение инопланетян. Дальше додумайте, Саня. В 17 веке Иоган Кемп провозгласил, что все болезни человека связаны с каловыми конкрементами, то есть твёрдыми и обезвоженным калом, забивающим кишечник. Поэтому быстренько ударив его при помощи клизм, можно снизить вероятность болезни. Но так оно в теории. В 19 веке истерический страх перед трупными ядами птомаинами.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 А птомаины, от греческого «птома» – труп, падаль, являются побочным продуктом их деятельности. Эти вещества считали ответственными за любые болезни, связанные с пищей. Причем не только за пищевые отравления, причиной которых они, разумеется, тоже не являются. Предполагалось, что птомаины образуются в экскрементах при запоре.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 Потом лёгочные болезни, потом хронические заболевания. Он каждый раз отвечает на чём-то вроде лотыни. Клистириум вставляре, пастео кровь пускаре, а затем пургаре. То есть клизма, кровопускание, рвотная. Затем повторить. Эта сцена со злой иронией показывает ограниченность тогдашней медицины, и один из её методов Слишком долго игравшая роль средство от всех болезней. Чемпионы по анальным видам спорта. Для древних египтян вопросы здоровья и пищеварения были так же важны, что клизма стала неотъемлемой частью их жизни. В текстах 1600-1550 годов до нашей эры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 Если же обычная клизма не работала, больного следовало прочистить кипячёным ослинным молоком. Гален во 2 веке до нашей эры описывает лечение от дамы с кровохарканьем. Помимо растираний и опиума, он использовал остроконечную клизму. В Средние века клизма впервые стала сюжетом для художников. На гравюре 15 века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 В конце XIX века тогдашние дилецы стали эксплуатировать человеческий страх перед самоотравлением, предлагая для лечения самую разную продукцию. Олкиной Бертон Джеймсон продавал свой мощный очиститель кишечника и подковообразные фонтанчики для внутренностей, страша клиентов сосанием ядов из источника вредителей внутри кишечника.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 Самоудерживающиеся ректальные расширители представляли собой короткие фаллоимитаторы разных размеров, которым следовало лечить запоры и геморрой. Это была лишь краткое прелюдия перед рассказом о докторе Шарле Тиреле. Годы жизни 1843-1918.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 Как же работают клизмы с кофе? Ну, они очищают печень. На самом деле нет. Герзон умер при загадочных обстоятельствах. По мнению дочери, доктора отравили его мышьяком. Однако институт Герзона и по сей день рекламирует его принципы, а в эффективность клизм с кофе до сих пор верит множество людей.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 медицинского арсенала и применяется во всех уголках мира. Жидкости и лекарственные вещества хорошо всасываются в прямой кишке и толстом кишечнике, что позволяет использовать препараты в виде ректальных супозиториев. Главное, что изменилось сегодня, то зачем мы официально применяем клизмы. Концепция гуморальной медицины с её принципами оттворить кровь, вызвать рвоту, поставить клизму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 Называл себя доктором, однако он получил эту степень лишь много позже, когда ему было за 50, и то в сомнительном институте траволечения. В 1919 году в том же издании Уолтер Альварес развинчал теорию самоотравления раз и навсегда. Он обрушился с критикой на врачей, которые забывали о повышенном артериальном давлении, опухолях матки и заболеваниях почек.